Глава тринадцатая Когда смотришь на темпл, на его ровный зеленый дерн, стройные деревья, каменные дома и забатых голубей, испытываешь восхищение, которое, однако, сейчас же проходит при мысли о бесконечных пачках документов, перевязанных ярко-розовой тесьмой, о бесчисленных клерках, которые сидят в маленьких комнатках и бьют баклуши в ожидании стряпчих и о переплетенных в кожу толстенных томах с отчетами о судебных процессах, разобранных столь детально, что человек легкомысленный при виде них начинает вздыхать и подумывать о кафе-рояль. Кто станет отрицать, что здесь человеческое сознание находит пристанище in excelsis, «паря в небесах» в переводе с латыни, а человеческое тело в креслах? Кто станет отрицать, что люди, входящие сюда, оставляет дух человечности за дверью, словно башмаки у входа в мечеть. Дух человечности не допускается сюда даже на торжественные обеды, так как закон не должен распускать нюни. И в виде предупреждения на пригласительных билетах указывается, что гости должны являться при орденах. В те редкие осенние утра, когда светит солнце, Обитатель темпла, окна комнат которого выходят на восток, быть может и почувствует то замирание сердца, какое мы испытываем, стоя на вершине горы, или слушая симфонию Брамса, или при виде первых весенних нарциссов. Но, вспомнив, где он находится, он поспешно обратится к делу. колестер versus Девердей, посредник Попдик. И все же, светило солнце или не светило — Дорнфорду, человеку уже не очень молодому, чудилось, будто он сидит на низкой ограде, согретый первым весенним теплом, и жизнь в образе женщины с картины Боттичелли идет к нему по аллее плодового сада среди апельсиновых деревьев и весенних цветов. Короче говоря, он был влюблен в Динни. Каждое утро, когда Клэр приходила работать, ему хотелось не диктовать ей сухие парламентские бумаги, а завести разговор о ее сестре. Но как человек, владеющий собой, и, кроме того, не нелишенный чувства юмора, он подчинялся требованиям, налагаемым его положением, и ограничился тем, что однажды пригласил Клэр и ее сестру пообедать с ним в субботу. «Здесь или в кафе «Рояль»?» — спросил он Клэр. «Здесь было бы оригинальнее». «А вы не хотели бы пригласить кого-нибудь из ваших друзей в качестве четвертого?» «Почему же не вы сами, мистер Дорнфорд?» «Может быть, вы хотели бы позвать определенного человека?» «Что ж, можно позвать Туни Крума. Он был вместе со мной на пароходе. Славный мальчик». «Прекрасно. Значит, в субботу. Вы передадите вашей сестре?» Клэр не сказала ему, Динни, вероятно, здесь сама, хотя Динни действительно стояла за дверью. Всю эту неделю она каждый вечер в половине седьмого заходила за Клэр и провожала ее до Мелтон-Мьюз. Клэр еще могли угрожать всякие случайности, и Динни старалась ее от них оградить. Узнав о приглашении, Динни сказала. «Когда я ушла от тебя в тот вечер, я столкнулась с Тони Крумом, и мы вместе дошли до Маунт-стрит. Ты не говорила ему, что Джерри был у меня?» «Конечно, нет. Ему и так очень тяжело». Он по-настоящему славный мальчик, Динни. Я тоже так думаю, и мне очень хотелось бы, чтобы он уехал из Лондона. Клэр улыбнулась. Что ж, долго он здесь не пробудет. Он поступает на конный завод мистера Маскима в Беблокхайте. Джек Маским живет в Ройстоне. Он выписал арабских кобыл, а они должны жить в местности с более мягким климатом. Динни с трудом оторвалась от нахлынувших на нее воспоминаний. — Что ж, детка, толкаться в подземке или раскошелимся и возьмем такси? — Мне хочется подышать свежим воздухом. Пройдемся пешком. — Отлично. Пойдем по набережной и через парки. Они шагали быстро, так как было холодно. Озаренный светом фонарей, подросыпью звезд, этот огромный участок города был незабываемо сумрачно прекрасен. Даже на зданиях, чьи контуры тонули в сумраке, лежала печать какого-то величия. Динни пробормотала, — Ночью Лондон действительно прекрасен. Да, ложишься с красавицей, а встаешь с трактирщицей. И зачем вся эта суета? Какой-то сгусток энергии, точно муравейник. — Так утомительно, — сказала бы тетя Эм. — Ну ради чего все это, Динни? Мастерская, которая старается дать превосходные образцы и на каждую удачу тысячи промахов. «Стоит ли игра свеч?» «Почему же нет?» «А во что тогда верить?» «В человеческий характер». «Что ты хочешь сказать?» «Характер — это тот способ, каким человек выражает свое стремление к совершенствованию. Это воспитание лучшего, что в нас есть». «М -м, отозвалась Клэр. «А кто скажет мне, что во мне лучшего?» «Хотя бы я, моя дорогая». «Нет, знаешь, я для этого все-таки слишком молода». Динни взяла сестру под руку. «Ты старше меня, Клэр». «Нет. Если я и более опытна, чем ты, то все же еще не прикоснулась к своему подлинному «я», не прислушивалась к себе в тишине. А сейчас я прямо ощущаю, как Джерри бродит вокруг Мьюз. «Зайдем на Маунт-стрит, а потом пойдем в кино». В холле Блор подал Динни записку. «Был сэр Джаральд Корвин, мисс, и оставил вам вот это». Динни вскрыла письмо. «Дорогая Динни, я уезжаю из Англии завтра, а не в субботу. Если Клар передумала, буду счастлив увести ее с собой. Если нет, пусть не рассчитывает на мое долготерпение. Я оставил ей на этот счет записку у нее на квартире, но так как не знаю, где она, то написал и вам для верности». Она сама или записка от нее застанут меня завтра, в четверг, в Брестоле, до трех часов дня. После этого а ля ком а -ля На войне, как на войне, в переводе с французского. Засим, с глубоким сожалением, что все сложилось так нелепо, и с пожеланием лично вам всего хорошего, искренне ваш, Джеральд Корвин». Динни прикусила губу. «Прочти!» Клэр прочитала записку. — Не пойду. Пусть делает что хочет. Пока они приводили себя в порядок в комнате Динни, вошла леди Монт. — А, — сказала она, — теперь я могу вставить словечко. Ваш дядя опять виделся с Джерри корвином Как ты намерена поступить, Клэр? Клэр повернулась к тетке, и яркий свет упал на ее щеки и губы, которые еще не были окончательно приведены в порядок. «Я к нему никогда не вернусь, тетя м «Можно сесть на твою кровать, Динни?» «Никогда, это очень долго. А тут еще... Этот мистер Крявин... Я уверена что у тебя есть принципы, Клэр, но ты слишком хорошенькая». Клэр перестала подкрашивать губы. «Ты очень добра, тетя Эм, но, право, я знаю, что делаю». «Подумаешь, утешение». Когда я сама это говорю, то уверена, что непременно сделаю глупость. Если Клэр обещает, тетечка, она исполнит. Леди Монт вздохнула. Я вот обещала моему отцу не выходить замуж целый год. А через семь месяцев появился ваш дядя. Всегда появляется кто-нибудь. Клэр стала поправлять мелкие локоны на затылке. «Обещаю целый год быть тише воды ниже травы. Думаю, к тому времени я пойму, что мне надо. Ну, а уж если не пойму...» Леди Монд пригладила рукой одеяло. «Обещаешь? Положа руку на сердце?» «По-моему, не надо», — быстро вмешалась Динни. Клэр приложила пальцы к груди. «Кладу руку на то место, где у меня должно быть сердце». Леди Монд встала. Лучше, если бы она переночевала сегодня здесь, Динни, как ты думаешь? Да. Тогда я скажу, чтобы приготовили комнату. Цвет морской воды тебе действительно идёт больше всего, Динни. Лоренс говорит, будто у меня нет моего цвета. Чёрный и белый, тётечка. Чепуха! С тех пор, как Майкл поступил в Винчестер, я не была в Аскоте, из экономии. К обеду приедут Хиллари и Мэй. Переодеваться не нужно. — О, — удивилась Клэр, — дядя Хиллари знает обо мне? — Он человек очень широких взглядов, — пробормотала Леди Монт. — Но, понимаешь, я ведь не могу не огорчаться. Клэр поднялась. — Поверь мне, тетя Эм, Джерри долго страдать не будет. Не такой он человек. — она ну встаньте спина к спине. Я так и думала. Динни на дюйм. — Во мне пять футов, пять дюймов, — сказала Клэр. — Без туфель. — Прекрасно. Когда вы будете готовы, приходите вниз. Леди Монт поплыла к двери бармача «Полить соломонову печать, напомнить Боссуэлу». И вышла. Соломонова печать — название растения. Динни вернулась к камину и снова уставилась на пламя. За ее спиной раздался голос Клэр. — Я петь готова от радости, Динни. «Целый год настоящих каникул, во всех отношениях. Я рада, что тётя м заставила меня дать обещание, но какая она чудачка!» «Вовсе нет. Она самый мудрый член нашей семьи. Если относиться к жизни слишком серьезно, ничего не выйдет. А она не относится к жизни серьезно. Может быть, и хочет, да не может. Но у нее ведь нет никаких серьезных забот». Если не считать мужа, троих детей, нескольких внуков, двух хозяйств, трёх собак, нескольких бестолковых садовников, отсутствие денег и двух страстей. Одной выдавать всех замуж и женить, а другой вышивать по конве. Кроме того, она изо всех сил старается не располнить. Ну, она выглядит очень хорошо. Что ты посоветуешь мне делать с этими вихрами вот тут, Динни? С ними прямо наказание. Подстричь их, что ли, опять?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 Во всяком случае, эта мораль, созданная мужчинами. Природа дала нам только чувства. — У меня нет чувств. — Ты в этом уверена? Клэр рассмеялась. — По крайней мере, сейчас. Она надела платье и уступила Динни место перед зеркалом. Священник, паства которого живет в городских трущобах, ужинает в гостях не для того, чтобы наблюдать человеческую природу. Он ест. Хиллари Черрелл провел большую часть дня, а также время, предназначенное для еды, выслушивая жалобы своих прихожан, не делавших запасов на завтра, потому что им не хватало их на сегодня. И теперь поглощал стоявшие перед ним вкусные блюда с большим воодушевлением. Если даже ему стало известно, что молодая женщина, которую он обвенчал с Джерри Корвином, порвала брачные узы, он и виду не подал, что знает об этом. Он сидел рядом с ней, однако ни разу не коснулся ее семейной жизни и рассуждал только о выборах, французском искусстве, лесных волках в зоологическом саду Уиллснейт и новой системе постройки школ с разборной крышей, при которой можно заниматься на воздухе в зависимости от погоды. По его длинному лицу, морщинистому, задумчивому и доброму, иногда скользила улыбка, как будто он что-то вспоминал или обдумывал, но молчал об этом. И только изредка он поглядывал на Динни, словно хотел сказать «Вот, подожди, мы с тобой потолкуем». Все же потолковать так и не удалось, так как его вызвали по телефону к умирающему, и ему пришлось уйти, даже не допив свой стакан портвейна. Миссис Хиллари последовала за ним. Обе сестры сели с дядей и теткой за бридж и в 11 часов поднялись к себе. «Ты знаешь, что сегодня 11 ноября. Годовщина перемирия», — сказала Клэр, выходя из комнаты. «Да». Я ехала в автобусе в 11 часов утра и вдруг заметила, что у двух-трех людей какое-то странное выражение лица. Но что мы могли в те дни переживать? Когда война кончилась, мне было всего десять лет». «А я помню перемирие», — сказала Динни, — «от того, что мама плакала. У нас в кандафорде жил дядя Хиллари, и он произнес проповедь на тему «Служат и те, кто стоит и ждет». «Все служат только тогда, когда они что-нибудь за это получают». «Многие всю жизнь заняты очень тяжелой работой и получают гроши». «Что ж, верно. А почему они это делают?» «Динни, знаешь, мне иногда кажется, что ты кончишь религией» если только не выйдешь замуж. — Офелия, ступай в монастырь. — На самом деле, дружок, мне хотелось бы видеть в тебе побольше от нашей праматери, соблазнительницы Евы. Тебе следовало бы стать матерью. — Да, если врачи найдут способ иметь детей без всего, что этому предшествует. — Ты пропадаешь даром, детка. Стоит тебе только пальчиком пошевелить, и Дорнфорд упадет перед тобой на колени. Разве он тебе не нравится? — Самый приятный человек из всех, кого я видела за последнее время. Холодно пробормотала она, направляясь к двери. — Поцелуй меня. — Я надеюсь, дорогая, что все уладится, — сказала Динни. — Не буду молиться за тебя, хотя вид у меня и унылый, но буду мечтать, что и твоя метущаяся душа обретет покой и счастье.